Преодолев первоначальное неприятие со стороны благонравной части негритянского общества, музыка «Соул» моментально распространилась через машину поп-бизнеса и постепенно стала неотъемлемой частью культурной жизни американских негров. С одной стороны «Соул» сделался поп-музыкой черных, с другой приобрел функцию мощного проводника идей растущего самосознания новых поколений появление музыки соул и выдвижение лозунга черного населения за равные права 60-х годов «Черный – это прекрасно», «Звенья – одной цепи». В этот момент произошло очень важное для черных американцев изменение. Популярные негритянские певцы и музыканты, бывшие до этого в основном лишь развлекателями как белой, так и черной аудитории, взяли на себя более важную в общественном смысле роль. Певцы «Соул» стали в каком-то смысле проповедниками, символизируя единство людей своей расы. Заявляя о внутренней независимости чёрных, Джеймс Браун выпустил в 1968 году свою песню «Скажи громко, я чёрный и горжусь этим». История развития и популяризации музыки «Соул» в США связана главным образом с деятельностью двух фирм. Мотаун в Детройте, Истекс в Мемфисе. Каждая из этих компаний сумела создать свое звучание, свое направление. Продукция фирмы Motown характерна некоторой гармонической изощренностью, ориентацией на публику больших городов, танцевальностью. Несмотря на то, что создатель фирмы Берри Горди Негр Motown с самого начала была сориентирована на стандарты белой поп-музыки и, более того, в значительной степени на белую аудиторию, оставаясь в то же время в рамках соул. Стиль Motown нередко характеризуют как поп-соул или поп-госпел, фирма Stex Организованная в Мемфисе в 1959 году белыми предпринимателями, братом и сестрой Джимом Стюартом и Истел Экстон, начальные буквы их фамилий, составляют слово «стекс». Наоборот, всегда опирались на натуральный южно-негритянский вариант «соул» и привлекала больше черную публику. Музыка, выпускаемая под лейблом Stax, носила более личностный характер и в меньшей степени зависела от коммерческих стандартов. Мы упоминаем здесь лишь небольшую часть артистов, представлявших эти две фирмы. Одним из первых, кто создал популярность в фирме Motown, был певец и автор песен Smoky Robinson, член группы Miracles. Большой вклад в дело создания особого, специфического для Motown звучания Сделали такие группы, как «Сью солистка с солисткой Дайаной Рос, «Темптейшнс», «Коммодорс», «Фо Поппс». Среди звезд, постоянно записывавшихся на Мотаун, Gladys Найт», «Марвин Гей, «Стиви Уандер», «Лайонел Ричи». К представителям второго поколения семьи Motown относятся «Джексон Файв». Группа из пяти братьев Джексонов, младшему из которых Майклу, ставшему впоследствии одним из наиболее известных черных артистов поп-эстрады нашего времени, было в 1968 году всего лишь 10 лет. Для фирмы Stacks характерен особый подход к аранжировке и технике записи, способствовавшей созданию так называемого «Мемфис Саунд», который отличается активным присутствием секции духовых в оркестровке, сочетанием типичных для кантри-вестерн линий баса с манерой фортепианного аккомпанемента в стиле госпел. Наиболее яркие представители фирмы Stax – певцы Otis Рейдинг, Айзек Хейс, Уилсон Pickett, Руфас Томас, Альберт Кинг, брат Биби Кинга, дуэт «Сэм энд Дэйв». Помимо Motown и Stex, соул-артисты записывались и в других фирмах, прежде всего таких, как Колумбия и Атлантик. Не имея возможности подробно рассказать в рамках этой главы обо всех представителях музыки соул, выберем одну из ярчайших певиц этого направления, Арету Франклин. Дочь священнослужителя, она с детства пела в хоре баптистской церкви. После того, как родная мать бросила семью, Арету удочерила известная исполнительница госпел Клара Уорд. Записи Ареты Франклин, начиная с сингла «I never loved MN в 1967 году, начали входить в хит-парады, и с тех пор ее популярность и авторитет постоянно росли. Арету Франклин стали называть «Леди Соул». Как утверждает известный историк рок-культуры Стефан Барнард, фатальным моментом в развитии музыки соул была гибель в авиакатастрофе Отиса Рединга в декабре 1967 года, прервавшего стремительно растущую популярность этого певца. Рейдинг, впитавший лучшие традиции черного ритм-энд-блюза и многое взявший у белых кантри-звезд, таких как Хэнк Уильямс, один из немногих соул артистов привлек к себе огромное внимание и уважение белой аудитории. Об этом говорит факт приглашения его на первый международный рок-поп-фестиваль 1967 года в Монтерее наряду с другой черной звездой Джимми Хендриксом. Фирма «Стекс», с которой Отис Рейдинг успешно сотрудничал с 1962 года, после его гибели попала в финансовые трудности и постепенно сошла на нет, слившись с другими предприятиями. Так же, как это произошло и с другими формами негритянской музыки, стиль соул был освоен и впоследствии по-своему трансформирован белыми исполнителями. Истинные ревнители черной музыки всегда считали, что не может быть как настоящих белых блюзменов, так и соулменов, что чувство блюза в крови лишь у негров. Тем не менее, возникли целые направления, такие как британский блюз, белый блюз-рок, «Blue Eyed Soul» под этот последний термин, переводимый как «голубоглазый соул», стали подпадать все белые исполнители музыки соул. Впервые название «Blue Eyed Soul» было дано вокальному дуэту Raiders Brothers», состоявшему из двух белых американцев – Билла Медли и Бобби Хэтфилда. В 1964 году их записи оказались в негритянских хит-парадах и транслировались по негритянским радиостанциям. Характерно, что первое время и диск-жокеи, и слушатели принимали Мэдли и Хэтфилда за негров. Другая белая вокально-инструментальная группа 60-х годов, работавшая в традициях соул, носила название «Young Rascals» дуэт «Делани энд Бонни стал одним из первых белых коллективов, записавшихся на фирме Stex. Начав свою практику в рамках Blue Aid Soul, дуэт затем вступил в контакт с белыми рок-музыкантами. В 1968 году они организовали для большого турне по США и Англии группу Friends в которую входили в разное время такие выдающиеся музыканты, как Эрик Клептон, Дейв Мэсон, Леон Рассел, Джордж Харрисон и другие. По существу, Делани Энд Бонни предложили новое направление ⁇ госпел-рок. Большую популярность в конце 70-х, начале 80-х годов, сотрудничая главным образом с черными звездами, обрел вокально-инструментальный дуэт «Hell and Oats», возникший в конце 60-х годов и иногда известный как «Blue Eyes Soul Brothers».